Глава восьмая. Иеросхимонах Михаил. Новый Валаам. Моя последняя беседа с отцом Михаилом на новом Валааме была самая глубокая и поучительная. Отцу Михаилу было уже тогда за восемьдесят, но он был молод и сердцем, и умом. Я сидел у него в келье, дело было в августе. Стоял теплый вечер, солнце садилось по другую сторону озера за бесконечные леса, Стояла глубокая тишина, как на картине Левитана, вечный покой. Скажите, отец Михаил, в чем главные этапы духовной жизни? Да вот, как тебе отец Аркадий объяснял в Печерской обители, «Никто не спасся без смирения». Помни, что до конца жизни ты будешь впадать в грехи, тяжкие или легкие, гневаться, хвастаться, лгать, чеславиться, обижать других, жадничать. Вот это-то сознание и будет держать тебя в смирении. Чем тут гордиться, если ежедневно грешишь и обижаешь ближнего? Но на всякий грех есть покаяние. Согрешил и покайся. Опять согрешил, опять покайся и так до конца. Делая так, никогда не будешь отчаиваться, а постепенно придешь в мирное устроение. А для этого нужно блюсти помыслы. Бывают они добрые, безразличные и худые. Последних никогда не принимай. Как появился прилог, отсекай его сразу молитвой Иисусовой. А если станешь его рассматривать, то он к тебе приразится, ты им заинтересуешься. Он тебя очарует, и ты с ним согласишься и будешь обдумывать, как бы его исполнить. А потом его исполнишь делом, вот и грех. Но есть и такие помыслы, которые представляются невинными, а доводят до великих искушений и тяжких грехов. Мне рассказывали, что была в Уфимском женском монастыре некая прозорливая старица, а духовником в том монастыре был очень хороший вдовый священник лет шестидесяти. Вот раз, ложась спать, он вспомнил, как тридцать лет тому назад, когда его жена и дети были живы, он укладывал детей спать и умилился. А потом вспомнил жену, ну и пошло... Мысли уклонились куда не подобает, так что он провел всю ночь в молитве и поклонах. Такое было искушение. А утром старица вызвала его к себе и спрашивает, «Что такое с вами, батюшка, было? Силы нечистые роились вокруг вас, как мухи». Духовник чистосердечно признался, «Вот куда могут завести вас мысли, сначала кажущиеся хорошими». Психиатры толкуют нам о психоанализе и разном, но где же нам во всем этом разбираться, что хорошо и что нет? А посему взывай ко Господу непрестанно. «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Сказано у апостола Павла, что кто исповедует Христа Сыном Божиим и будет вопиять к Нему непрестанно, Спасен будет. Ты вот, Сереженька, упражняйся, как можешь, в молитве Иисусовой, и постепенно придешь в умиротворение. Знаком будет тебе глубокий мир души, необуреваемое спокойствие. А дальше что бывает, отец Михаил? Вопросил я старца. А вот что. Есть два вида безмолвия. Первый вид — молчание. Это неплохо, по крайней мере, других не соблазняешь и не обижаешь. Но оно недостаточно. Отцы пустынные говорили, что отшельник, сидящий в своей пещере и никого не видящий, подобен, однако, аспиду, сидящему в своем логове и полному смертоносного яда, если он вспоминает обиды, когда-то ему сделаны и гневается. Второй вид безмолвия. Это безмолвие внутреннее. О нем те же отцы говорили, есть старцы, которые говорят с утра до вечера, пребывая постоянно в безмолвии. Ибо не говорят они ничего, что не было бы полезно другим и им самим. Вот это и есть безмолвие внутреннее. Его добивайся, Сереженька. А когда достигнешь и перестанешь судить других, то встань и возблагодари Господа, оказавшего тебе столь великую милость. Недалеко ты тогда от чистоты сердечной, а знаешь, что только чистые сердцем могут узреть Бога. Иным, впрочем, другой бывает путь, путь благодатных слез. Это слезы не те, которые у всех бывают, когда трогается их сердце потерей близких, чтением книги, слушанием какой-нибудь истории и прочее. Благодатные слезы льются, как ручьи, и бывает это года два-три непрестанно. Слезами этими пополяется как огнем, все нечистое в душе, и приходит она в великое умиротворение и зрит Бога. А что значит, отец Михаил, узреть Бога? Метафора ли это, или что? Отец Михаил посмотрел на меня испытующе, И задумался, конечно, Бога никто же в виде нигде же, Единородный сын сей в лоне отче той исповеда. Говорится еще, херувимы и серафимы, предстоящие Богу, лица закрывающие. Бога, существо Бога, мы не только увидеть, но и уразуметь не можем, но мы можем видеть славу Божию. Нерукотворенный и неизреченный свет фаворский, Которые видели три избранных апостола на горе. Вот этот-то свет видел Мотовилов, Когда беседовал с преподобным Серафимом. Это и есть наитие Святого Духа, Царствие Божие, пришедшее в силе. Видел такое же и святитель Тихон Задонский, Еще до епископства. Удостоился узреть его и... Игумен Антоний Путилов, Малоярославский, еще юношей. Я уже не говорю о видениях преподобного Симеона Нового Богослова. Сподобляются видеть свет сей весьма немногие. Скажите, батюшка, имеются ли ныне подвижники, которые видели бы этот свет неприступный? А почему нет? Таковые подвижники имеются, надо думать. Только к чему об этом расспрашивать? Раз ты веришь, что свет сей является, для чего тебе знать больше? Блаженно не видевшие, а уверовавшие. Мотовилову дано было видеть сей свет как уверение. А это что такое, батюшка, отец Михаил? А вот говорится в повествовании о сибирском старце Данииле Агинском, которого почитал глубоко преподобный Серафим Саровский, следующее. Одна богатая сибирячка, окормлявшаяся у старца Даниила, возымела намерение поступить в монастырь. Объехала немало девичьих монастырей в России и Сибири и все не знала, который выбрать. Поехала она к отцу Даниилу и спросила его указать ей, куда поступить. А он ей и отвечает, «Если я тебе укажу, какой, а тебе не понравится, то ты скажешь потом, «Никогда бы я сюда не поступила, да вот старец сказал, и на меня будешь серчать, и сама будешь недовольна. А ты все еще ищи, и когда найдешь, что нужно, то взыграет у тебя сердце, и будет это тебе в уверении». Так и случилось». Когда эта сибирячка вошла в Иркутский девичий монастырь, взыграло у нее сердце, и она там осталась, и позже стала игуменей Сусанной. Твое призвание, Сереженька, тоже, как говорил преподобный Серафим игумену Надеевскому Тимону, «Сей доброе слово, куда попало, при дороге, в терне, в камне, в хорошую землю. Кое-что взойдет и плод принесет, и даже...» старичный. А стараться надо достигнуть тишины духа, ибо в душе мятежной доброго быть не может. А когда угомонишься, станешь умным, то многое сделаешь. Я говорил тебе о безмолвии внутреннем. Вот этот-то и есть истинный затвор и отшельничество. А молитва Иисусова не прекращающее служение Богу внутри сердца, где и есть Царствие Божие, право понимаемое, поможет тебе во всем».